МЕ БРЕНДЕНБУРГ СПБ 1876 год. Содержит в себе много фактов, но фактов искажённых тенденций. Особенно осторожно надо пользоваться книгой Гамиля. Её издание приурочено было к посещению Николаем I Тулы. В предисловии рассказывается несколько раз о том, как его величество вытеснил на поднесённом ему замочных досках Тула и год 1826. Книга должна была прямо изобразить, как об этом написано на странице 19, что государь нашёл тульский завод неимоверным образом усовершенствонным по искусственной части. Автор продолжает: Для тех, которые содействовали улучшению сего отечественного заведения, может что либо ещё быть лестнее, как слышать такой всемилостивейший отзыв из уст монарха. Кроме того, украшенный алмазами господин Гамель всё время доказывает, что русская техника целиком создана иностранцами. Это достигается прежде всего путём возвеличия нового директора завода, англичанина механика Джона Джонса, и приписыванием ему того, что господин Джонс не делал. Например, изобретение штампования замка приписано Джонсу, и об этом пишется в книге Гамиля на странице 198-207. Но тут же на странице 200 указывается, оружейник Василий Антонов Пастухов уже Лет двадцать назад сделал пресс, маховый рычаг которого имел более ста двадцати пудов веса. К этому месту есть примечание. Сей пресс с таковым тяжелым маховым рычагом, и теперь еще видеть можно в Туле. Он и лежит на дворе оружейника приборного цеха Маликова. На той же странице читаем... На Сестрорецком заводе также сделан был для сего пресс, на котором посредством давления выглаживали почти совершенно уже откатанные вещи. Таким образом, мы видим, что штамп для замка применялся тульскими оружейниками еще до Джонса и, кроме того, применялся в Сестрорецке. Гаммель пытался доказать также, что главные успехи Тульского завода относятся ко времени с 1818 до 1826 года. Все эти успехи приписаны механику-англичианину Джону Джонсу, который в это время управлял заводом. Ему же приписывается изобретение станка для обточки ружейных стволов, причём говорится, что сделан это было в 1824 году. Но в Тульском оружейном музее находятся две модели токарных станков, датированных 1809 годом. В одной из моделей на суппорте один резец, а в другой три. К моделям прикреплены медные дощечки, на которых выгравировано, что модели сделаны на Сестрорецком заводе, При полковнике артиллерии Лерре Сестроевский станок является предшественником Тульского станка. Но Тульский станок в том виде, в котором он существовал в 1813 году, мы не знаем. Приложенный к книге Гамеля чертёж изображает станок уже модернизированным в 1826 году. То, что на Сестроевском станке Выгравирована фамилия полковника Рэрэра, и ещё не показывает, что тот является истинным изобретателем станка. Мы знаем, что изобретения часто приписывались начальству. Даже Уатт охотно ставил свою фамилию на изобретениях своих служащих. В России определённый тип пушек, Единорог, привычно связан с фамилией графа Шувалова. В то время, как мы из мемуаров М. В. Данилова, майора артиллерии, знаем, что единорог изобрёл он. Теперь посмотрим, что пишет сам господин Гамель о тульском станке. Г. Бердт в Санкт-Петербурге сделал ещё в 1813 году 20 токарных станков для Тульского завода.